«Диспозиция для налета на бордель». «Послушай, Лерыч», — начал Владимир расспрашивать бомжа, рассчитывая, что, быть может, идея придет в процессе. Так бывает, он знал. «Лерыч, у него там камера над забором, и, кажется, не одна». «Это как, а? Всерьез?» Бомж хихикнул. Э, «Не, не взди, они не работают. Вообще, они не работали никогда, это он так на испуг поставил». «Ты что, это ж техника, за ней следить надо, питать это...» Электричеством. А он тупой, бля, и жадный. Мог бы все поставить. Реально только привез пять штук с провинциал-банка, когда тут накрылся, и дал хохлатому этот помогальник у него, чтобы поставил по углам. Даже эти, как их, ну, которые в темноте видят как будто. чтобы чтоб боялись, типа, он тут такая прошаренная рысь. А на самом деле они у него не работали ни одного дня. Я точно знаю. Ага. Одной проблемы стало меньше. Но все же Владимир решил уточнить. Может, он их подключил уже после того, как он тебя уволил? Нет, помотал головой Лерович. Точно нет. Он же тупой и жадный. Будет он еще этим заниматься. Да он тут не все время, в основном в городе. Там у него два офиса, а тут так для элиты, э -э, которые светиться не хотят, и по извращениям всяким втыкаются. Ну и когда дела не идут или опасно в городе, он бледей свои в городе распускает и здесь прячется. «Я точно знаю, так два раза было, когда вот с Мурском зарубились, и была первая мобилизация, и второй раз...» «А с соседями он как, контачит?» — перебил Владимир своего наводчика. «Не стучат они нас? Может, тут какая проводная сеть есть? Вот мужчина женщины прошли. Могут ведь, в принципе, оповестить?» «Э, ты чего?» — Лерыч хихикнул. «Нету тут никакого телефона. И соседи Артурчика вообще не переносят, только боятся выступать. Все же знают, чем он занимается, ты же считай, деревня». Многие в городе работают, ездят, пересекаются же. Что ты? Не, соседи с ним не очень. И тут же предложил свой план. Оказывается, у бомжа Леровича образовался свой план, потому как нахлобучить бывшего работодателя. И теперь он его озвучил. План не блистал оригинальностью. Лерович предложил, когда совсем стемнеет, перелезть через забор. Не, собаки нету, не держит он собак, не любит. Прократься в сарай подсобку, сломать там замок. Он, Лерыч, подскажет, где обычно лом стоит. Там же, где и лопаты. И спереди оттуда все будет. А будет там много чего. Сарай сарае Артурчик всякую разность складывает. С города натащенную. Ну, там спирт технически у него два бидона. Бензин, деталь для генератора, покрышки для гелика. Еще там всякое. И, главное, спирт там. Говорят, Лерыч, аж затрясся от вожделения. Целых два бидона. Я расскажу, где они. Идея Владимиру совсем не понравилась, но он все же уточнил у бомжа. Где лом стоит, говоришь, расскажешь, да где бедоны со спиртом объяснишь. А сам-то что, участвовать не думаешь? — не -а! отрицательно помотал укутанный в бесформенный тюрбан головой бомж. — Вы сами? Вот с пацаном он шустрый. Если развинтить ограду или прорезать, то лист можно отогнуть, вы пролезете, я подержу, а я на стреме. По его получалось, что он дал наводку, да еще на стреме постоит. Это более чем достаточно, чтобы поучаствовать в последующем дележе добычи. Причем он рассчитывал на ее значительную часть. — Постой, — осведомился Владимир, — ты же вроде настраивался на нахлобучить твоего работодателя по полной, а теперь про какую-то мелкую кражу толкуешь. Мы что, по-твоему, сюда приехали, чтобы спереть бидон технического спирта и на тебя купиться где-нибудь в канаве? — Два! Два бидона спирта! — тут же поспешил уточнить Лерыч. Два! — М да Владимир понял, что бомжик слился. У подобных типов это с и рядом. Наполеоновские планы, а потом что-нибудь стащить по-быстрому, пропить и, и, и все. А он-то рассчитывал, что тот даст идею, как полноценно заштурмовать этот домик. Не, не, не, ничего не выйдет, отперся Лерочник к предъяву. Я думал, у вас банда, а вы вдвоем, Хы, с пацаном. Ну и ч ⁇ что волына? У Артучка тоже не пустые руки, у него автомат есть тут огражданный. Да и не выйдет он на улицу, то нафиг ему будь бухает там сейчас в тепле. А так, что, нормально же? Забор подломим, вы с пацаном сползаете, я подскажу, где. Два баллона шилом, ты что, это же... Дать бы ему по башке, с чувством высказался до этого молчавший Женька. Мелочность и трусость нового знакомого уже довела его до беженства. Погоди. Владимир потер озябший, хотя и в перчатках руки. Давай рассуждать по порядку. Если он хозяин, то есть услышит, что кто-то на участке... Я не думаю, что можно даже и ломом неслышно замок сорвать. Он из дома выйдет? Не, затряс головой Лероч, ни почем не выйдет. Тут после темноты во двор не выходят, не принято. У кого есть собак спускают на ночь, слышу лают. а у кого нет, так. Он свет во дворе включит и будет с окна с верхнего этажа стрелять. Бесхитростно закончил бомж. В нас стрелять, если мы в сарай за спиртом полезем, уточнил Владимир, пока ты на стреме будешь стоять. «А вы осторожно!» – пожал плечами бомж. «Я ему сейчас точно работаю!» – вызверился опять Женька. «Американец, соображай быстрее! Холодно!» «Холодно!» Владимир-то потоптался на месте, зябко подвигал плечами. «Нет, конечно, лес, на участок, нет никакого резона. Не для того сюда добирались, чтобы украсть технический спирт. Сам же решил, мосты сожжены или все, или ничего. Можно было бы прокраситься на территорию и засесть там в засаду. Должен же он в течение дня из дома выйти». Вот тогда и напасть. Идея также была отброшена, как нереальная. Провести всю ночь в засаде на улице или в неотапливаемом сарае было абсолютно нереально. Всю операцию нужно провести в ближайшие два часа, пока они окончательно не окоченели. Да. На шум во дворе Лерыч говорит, он не выйдет, не такой он дурак. Будет стрелять со второго этажа, причем освещение во дворе включит. Это сразу дает минус сток выживаемости. Значит, лезть во двор нет никакого смысла. Остается как-то выманить его на улицу. Вот. чтобы вышел за калитку и тут его атаковать как атаковать? Да по простому, что его жалеть просто подстрелить из этого вот самодельного агрегата или Женькиной береты и вломиться в дом. Вполне осуществимо непонятно только как его выманить из забора если Леонидович говорит, что тут при шуме во дворе, во двор никто не выйдет опасаются кто ж тут на улицу то выйдет да, но ведь тут во двор, если на улицу Да, да. Что же такое должно случиться, чтобы разрабатываемый объект, как говорят разведчики и аналитики, забыл про осторожность и вышел на улицу в темноту за ворота? что бы такое его могло выманить. Испуг? Да нет же, от испуга напротив в доме запрется. Интерес? Любопытство? А какое, к чему? Пожар может тут устроить? Ну как, из чего на улице-то, на чужой пустынной улице? Думай, думай, быстрее думай, холодно. Скорая ночь уже вот. «Пока еще просто вечер, пусть и темный, зимний, но вечер, люди за водой, видишь, еще ходят, ночью-то вообще никого за ворот не выманишь». «Дайте пожрать что-нибудь!» — опять конючил бомж. «Я тебе сейчас по башке врежу!» — рыкнул юношеским баском Женька. «А что? Ты где?» «Жень, давай-ка отойдем. Ты, Илья рыч, стой тут, нам посовещаться надо». «Ага, без тебя. Стой молчи, полудурок. Иди сюда, Жень. Есть план». План Владимира Женьке поначалу не понравился, но потом, обживав его со всех сторон и признав в меру креативным, был вынужден согласиться, что ничего другого лучшего в голову не приходит. И вообще, получится, не получится, хера узнает. А этому уроду, что нас сюда затащил, я так и так собирался морду набить. Так что, как бы не объединить полезное с необходимым. Не точно такими словами, но близко по смыслу Женька выразил свое отношение к идее. Оставалось согласовать детали. «Лерыч, у тебя полиэтиленовый пакет есть какой-нибудь? Нету нахеру нужен? Не твое дело. Давай сюда свой рюкзак». «Чего? Пас закрыл?» Владимир с бомжом больше не церемонился. Отнял у него рюкзак и выспал содержимое под ноги. Всякое дерьмо. Ладно, сам рюкзак сойдет как емкость. Хотя на будущее надо бы иметь с собой хороший, прочный полиэтиленовый пакет. Всегда, на всякий случай, в НАЗе, как выражается Вовчик. Вот у Вовчика бы наверняка был бы с собой пакет. Вовчик запасливый. Чем-то он интересно сейчас занят Вовчик. Пошел к колонке, действительно скользко, покачал ручку в недрах трубы, рыкнуло, еще из трубы носика ударила тугая струя воды, разбиваясь на мелкие брызги, а покрывающие землю лед. Это хорошо, что сейчас морозится, это нам на пользу, быстро схватится. Повесил на круг божеский рюкзак, пристроил так, чтобы вода набиралась в него, и вновь принял скачать ручку. С фырканьем вода ударила в рюкзак, быстро его наполняя. Поодаль протестующий что-то пистул и заткнулся от Женькиной затрещины. Только пацан не поспешил. Почти бегом на полусогнутых, на вытянутых руках оттранспортировал рюкзак, слющейся из него через дырочки водой, калитки Эдички. Щедро полил вычищенную до кирпича и плитки землю. Хотя план заключался не в том, но как вспомогательный фактор пойдет. Вспомнил высказывание известного русского историка Ключевского. «Всякий большой успех слагается из множества предусмотренных мелочей». Внутренне усмехнулся. Надо же, вот и Ключевского приплек разборкам с этим проститутом. Знал бы старик, в каком контексте его вспоминать потомки будут. Еще два раза сходил, тщательно пролив водой землю возле калитки. Осмотрелся, мельком взглянув на неработающую, как утверждал Лерыч, камеру над воротами. Так, вон там позицию забора и займу. Не очень далеко, метров пятнадцать. Главное, чтобы тот вышел. Плохо вообще все просматривается, хоть бы какие кусты или дерево. И они есть и дерево, и засыпаны снегом очень удачные кусты, но они далеко, метров тридцать. Это уже много, оттуда не достать. Шварнул уже заледеневший рюкзак напротив калитки. Тоже пусть будет для отвлечения внимания. Подошел к по-прежнему стоявшим поодаль э, Женьки с бомжом, забрал у Женьки аркибузу, осмотрел. Ну, Жень, сейчас минут двадцать, подождем и начинаем. Чего? Чего начинаем? стряпнулся бомжик. «Ты мой рюкзак зачем бросил?» Ляроч, заткнись!» посоветовал ему Владимир. «Это нужно для плана. Получи свой рюкзак. Что ты переживаешь? Не свой, а новый. Не мной только пока». «Чего ты, чего ты?» начал храбриться бомж. «Думаешь, крутой, что ли? Думаешь, если у вас ствол есть, так и...» «Глохни!» Коротко бомжу и женьки «Отойдем». Отошли. Еще раз повторил инструкции. Женька согласно кивал, типа все понял, все помнит. «Жень, по башке его не бей». Не самое сильное это у него место, сразу отключится, а это не надо. Надо полноценную драку с криками и все такое. И еще. Мы же его не обыскивали, а надо бы. Ствола у него точно нет, а вот нож есть наверняка. Ты имей в виду, он чмо-чмо, но здоровый. Я с ним тогда в коттедже бороться. не сказал, чтобы это было легко. Я, правда, не готов был. Он со спины напал и сразу доской, сволочь. Ты за этим тоже тоже былами, Хорошо? Справишься? А то, отмел сомнение Женька. Да его как того славку одними ногами. Не, жень, ты не фарси. Тогда вокруг пацаны были, я был, растащили бы, а сейчас ты один. Так что осторожно. Но со всем возможным зверством. Сможешь? Да сделаю, что ты, Женька была сама уверенность. Это должно быть как договорной боксерский матч. Можешь соперника положить в первом раунде. Но зрители же купили билеты и имеют право на зрелище. Вот и тянут до двадцатого. Шоу надо. Понял, не тупой. Бери, туда и повай! Женька тут ответил по-хамски. — Ты, американец, можешь на меня обижаться, но пистолета я тебе не дам. Ты что-то как-то легко оружие проебываешь. — Блин, Женя. Владимир постукал в землю каблуком, подыскивая аргументы, и не нашел таковых. — А может, так и лучше. Лупсану картичу с этого агрегата куда-нибудь да попадет дистанция детская. Главное, ошеломить, чтобы сразу выстрелить не мог. Хотя бы секунд на десять, а там я его уже достану. И ты тоже, как выстрел, бросаешь бомжа и рывком к воротам по отстановке. Валишь тех, кто, может быть, с, с ним выйдет. Или, может, он не выйдет, а помягальник его. Главное, чтобы входную дверь не успели закрыть. Впрочем, я ближе буду, но и ты тоже, имея в виду. Да имею я, имею. Бле, как холодно-то, аж сопли в носу хрустят. Билли, что тянуть-то? тому же каток, давай, понеслось. Ну, наверное. Хотя, может, еще подождать, пусть крепче подмезло. Он оглянулся через плечо Женьки и увидел удирающего вдоль улицы Лерыча. Ах ты ж, сука, сматывается! И действительно, заподозрившись что-то неладное, лерович пока не разговаривали, ринулся шаткой рысой вдоль по улице, наплевав и на рюкзак, и на перспективы рожиться двумя бедонами технического спирта на паях с новыми знакомыми. Но знакомые оказались не по уровню крутыми, и Лерыч решил не рисковать. Стой, сука! Полголоса выкрикнул Женька. Ну что, понеслась, решился и Владимир. Догоняй! «Тащи сюда, урода, а я в засаду!» И в свою очередь устремился через улицу к зеленой ограде из профиля. «Так, петли у калитки здесь открываются в эту сторону. Это тоже учесть. Занять сейчас позицию». «Стой, падла! Стой, гад!» Зарал Женька уже в полный голос, настигая Лерыча. Владимир пробежал несколько шагов, оглянулся близко, еще чуть подальше. Быстро лег на спину, ногами к калитке. Пусть даже если обратит внимание, решит, что пьяный или что труп тут между делом образовался. Прямой непосредственной опасности для него не представляет. Приготовил аркибузу. Ну и дубина. Ну ничего, лишь бы на один выстрел хватило. Взвел боек на шпингалете, проверил, как держится. Нормально. Теперь только навести и нажать. Пусть нам повезет. Ну, пожалуйста, обратился он мысленно непонятно к кому.